Глава двадцать 83 Восемьдесят третий полицейский участок, Рим. 14 февраля, 1900. Глубоко уважаемый сеньор Гринлиф, срочно просим вас приехать в Рим, чтобы ответить на несколько важных вопросов, касающихся Томаса Рипли. Ваше присутствие крайне желательно и окажет нам большую помощь в расследовании. Ваша неявка в течение недели вынудит нас принять меры, которые будут неприятны как для нас, так и для вас. С искренним уважением, капитан Энрико Фаррара. Значит, они все еще ищут Тома. Но, может, что-то сдвинулось в Майлза, подумал Том. Итальянцы не стали бы обращаться к американцу в таком тоне. В последней фразе звучит явная угроза. И о поддельном чеке они, конечно же, знают. Не выпуская письма из рук, Том беспомощно осмотрелся. Он увидел себя в зеркале. Уголки рта опущены, в глазах застыли беспокойство и страх. Всем своим видом он выражал тревогу и испуг, а, поскольку выражение тревоги на его лице появилось помимо его воли, ему сделалось вдруг страшно вдвойне. Он сложил письмо и спрятал его в карман, потом вынул из кармана и разорвал на мелкие кусочки. Он начал быстро собираться, схватил висевший в ванной халат и пижаму, бросил туалетные принадлежности в кожаный НССР с инициалами Дики, которые Марш подарил ему на Рождество, но вдруг остановился. Прежде всего, необходимо избавиться от вещей дики, от всех до единой. Здесь? Сейчас? Или лучше выбросить за борт, по дороге в Неаполь? Ответить на эти вопросы было непросто. Но Том вдруг понял, что ему нужно делать, что он сделает, когда вернется в Италию. Он поедет в Милан или Турин или куда-нибудь в окрестности Венеции, купит подержанную машину с большим пробегом и скажет, что последние... Месяца два-три разъезжал по Италии и ничего не слышал о поисках Томаса Рипли. Том продолжил сборы. С Дики Гринлифом покончено. Это наверняка. Ему страшно, не хотелось снова становиться Томасом Рипли, не хотелось быть никем, вообще не хотелось возвращаться к своим привычкам и чувствовать, что на тебя смотрится высока, что людям скучно в твоем обществе, если ты не разыгрываешь из себя клоуна. Ему не хотелось снова кого-то развлекать зная, что на большее он не способен. Возвращаться к себе он не хотел, как не хотел носить свой старый потрепанный костюм, весь в пятнах, неглаженный. Он и новый-то был не очень хорош. Слезы Тома упали на рубашку Дики в белую и голубую полоску, которая лежала в чемодане сверху. Она была выстирана, накрахмалена и выглядела как новая. Как и в тот раз, когда он достал ее из шкафа Дики в Монджебелло. Но на кармашке красными буквами были вышиты инициалы Дики. Упаковывая вещи, Том с явным пренебрежением принялся отбирать вещи Дики, которые можно было оставить у себя либо потому, что на них не было его инициалов, либо потому, что никто уже не помнит, чьи это вещи — Дики или его собственные. Марш, правда, может узнать некоторые из них, например, голубую кожаную записную книжку, в которую Дики записал всего пару адресов. Тому эту книжку Мардж точно не дарила, но он и не собирался больше встречаться с Мардж. Том расплатился за гостиницу «Пальма», но ему пришлось дожидаться следующего парохода на материк. Он заказал билет на фамилию Гринлив, размышляя о том, что делает это в последний раз. Хотя и не исключено, что и не в последний. Он еще не отказался от мысли, что гроза его минует. Возможно. И горевать, поэтому бессмысленно. Горевать бессмысленно даже в качестве Тома Рипли. Том Рипли никогда особенно не горевал, хотя частенько искал поводы для этого. Разве последние месяцы ничему его не научили? Хочешь быть веселым, мрачным, тоскливым, задумчивым, так и веди себя соответственно. Вот и все. Когда на следующее утро он проснулся в Палермо, ему в голову пришла обнадеживающая мысль: всю одежду дики можно сдать в Американ-экспресс в Венеции, оформив квитанцию на другую фамилию, а потом, когда-нибудь, если захочется или будет нужно, снова ее забрать, а то и вообще не брать. Он почувствовал себя гораздо лучше от того, что красивые рубашки дикие, коробочка с запонками, браслет с инициалами, и наручные часы будут храниться не на дне Терренского моря или в какой-нибудь урне на Сицилии, а в надежном месте. Соскоблив монограммы Дики с двух чемоданов, он запер их и отослал в Венецию, в компанию «Американ Экспресс», вместе с двумя холстами, которые начал писать в Палерму. Чемоданы он зарегистрировал на имя Роберта С. Фэншо и попросил хранить их до тех пор, пока он их не востребует. Единственное, что он оставил у себя и что его изобличало, были кольца Дики которую он положил на дно неказистой коробочки из коричневой кожи, принадлежавшей Тому Сурипле. Том несколько лет всюду возил ее с собой и хранил в ней занятную коллекцию запонок, заколок для воротничка, разрозненных пуговиц, пару перьев для ручек и катушку белых ниток с иголкой. Том поехал железной дорогой из Неаполя через Рим, Флоренцию, Болонью и Верону, где зашел с поезда и отправился на автобусе в город Тренто, находившийся в километрах в сорока от Вероны. Он не хотел покупать машину в таком большом городе, как Верона, потому что, как ему показалось, полиция может обратить внимание на его имя, когда он станет оформлять номера. В Трент он купил подержанную ланчу кремового цвета, которая обошлась ему примерно в 800 долларов. Он купил ее на имя Томаса Рипли, предъявив свой паспорт, и снял комнату в гостинице на то же имя. Чтобы дождаться следующего дня, Когда будут готовы номера на машину. В последующие 6 часов ничего не произошло. Том опасался, что даже в этой маленькой гостинице узнают его имя, что в конторе по выдаче номеров также обратят на него внимание, однако полудню следующего дня на его машине были установлены номера, и ровно ничего не случилось. И в газетах ничего не было о том, что разыскивается Томас Рипли. Как не было ничего ни о Мальзе не о происшествии с моторной лодкой в сан -Рэма. От этого Том почувствовал себя как-то странно и вместе с тем спокойно и счастливо. Будто всего, что случилось раньше, вовсе не случалось. Даже в печальном образе Томаса Рипли он почувствовал себя счастливее. Он получал удовольствие от того, что почти переиграл прежнего Тома Рипли в его сдержанных отношениях с незнакомыми людьми, перещеголял его наклоном головы, задумчивым взглядом искоса, как бы подчеркивающим собственную неполноценность. Да разве кому-нибудь, ну хоть кому-нибудь, придет в голову, что такой человек мог пойти на убийство. Его могли подозревать, разве что в убийстве Дики в Санрему. Но, похоже, в расследовании этого дела полиция не слишком далеко продвинулась. В его превращении в Тома Рипли было одно утешение. Он снимал с себя вину за нелепое и необязательное убийство Фредди Майлза. Он хотел было отправиться прямо в Венецию, но подумал о том, что лучше хотя бы одну ночь провести в машине на загородной дороге, а потом можно будет говорить полиции, что последние несколько месяцев он спал в машине. Остановившись где-то в окрестностях Брешии, Том кое-как устроился на заднем сиденье ланчи и, скорчившись, проспал так всю ночь. На рассвете он переполз на переднее сиденье и когда повел машину, чувствовал такую боль в шее, что едва мог поворачивать голову. Но зато все было натурально, думал он, и теперь ему будет что рассказать полицейским. Он купил путеводитель по Северной Италии, проставил всюду числа, загнул уголки нескольких страниц, наступил ногой на обложку и порвал переплет, так что путеводитель раскрылся на странице, где рассказывалось о Пизе. Следующую ночь он провел в Венеции, в том, как ребенок избегал Венеции только потому, что боялся разочароваться в ней. Он полагал, что лишь сентиментальные души, и американские туристы сходят с ума от Венеции, а в лучшем случае окажется, что это город для новобрачных, которые находят удовольствие в том, что передвигаться здесь можно только в Гондоле со скоростью 2 мили в час. Венеция оказалась гораздо больше, чем он ожидал. Там было полно итальянцев, точно таких же, их увидишь повсюду в Италии. Оказалось, что город можно обойти по узким улочкам и мостам, и не садясь в гондолу. Что на главных каналах действует транспортная система. Что передвижение на моторных лодках столь же эффективно и быстро, как и поездка в метро. И что каналы вовсе не источают зловоние. Выбор гостиниц был такой огромный от Грити и Даниэли, о которых он слышал, до дешевых небольших гостиниц и пансионов на улочках столь далеких от изъезженных дорог мира полиции американских туристов, что Том вообразил себе, что живет в одном из таких заведений несколько месяцев, и никто об этом не знает. Он выбрал гостиницу под названием «Констанца» Моста Реальто, нечто среднее между знаменитыми роскошными отелями и незаметными гостиницами на боковых улочках. Она была чистой, недорогой и находилась недалеко от достопримечательностей. В самый раз для Тома Рипли. Том несколько часов провел в номере, неторопливо доставая из чемодана свои старые знакомые вещи и ожидая, когда над большим каналом опустится ночная мгла. Он представил себе, какой у него вскоре может быть разговор с полицией. «Да нет, мне ничего не известно, я видел его в Риме. Если вы этому не верите, можете справиться у мисс Марджери Шервуд. Конечно, я и есть Том Рипли». Тут он усмыхнется. Ума не приложу. Из-за чего весь этот сырбор? Санремо? Да, помню. Мы вернули лодку через час. Да. После Монджбелу я вернулся в Рим, но оставался там всего две ночи, не больше. Я ездил по северу Италии. Боюсь, представления не имею, где он. Но я видел его недели-три назад. Улыбаясь, то он встал с подоконника, надел другую рубашку и галстук и отправился на поиски хорошего ресторана, где можно было бы поужинать. «Ресторан должен быть обязательно хороший», — думал он. «Том Рипли может хоть раз побаловать себя чем-нибудь дорогим». Его бумажник был так забит длинными банкнотами в 10 и 20 тысяч лир, что его было не согнуть. Прежде чем покинуть Палермо, он обналичил дорожные чеки на ими дики на сумму в тысячу долларов. Купив две вечерние газеты, он сунул их под мышку и пошел через небольшой арочный мост по длинной, шириной не более шести футов улицы, полной магазинов, где продавались вещи из кожи и мужские рубашки, мимо сверкающих витрин, в которых были выставлены футляры с колье и кольцами. Тому всегда казалось, что такие сокровища бывают только в сказках. Ему нравилось, что в Венеции нет автомобилей. Город был предназначен прежде всего для человека. Улицы точно вены, а люди, циркулирующая по ним кровь. То он вернулся по другой улице и во второй раз пересек огромный четырехугольник Сан-Марко. Голуби были везде, в воздухе, в свете витрин. И даже ночью они расхаживали под ногами у прохожих, словно и сами были туристами в родном городе. Столи и столики занимали часть площади, так что людям и голубям приходилось отыскивать проходы между ними. Со всех сторон площади неслась музыка. Том попытался представить себе это место летом, солнечный день, когда люди швыряют в воздух пригоршни зерен, а голуби на лету подхватывают их. Он свернул на другую освещенную узкую улочку. На ней было полно ресторанов, и он выбрал солидное, приличное на вид заведение с белыми скатертями и коричневыми деревянными стенами. Опыт подсказал ему, что в такого рода ресторанах стараются получше накормить, а не дожидаются случайного туриста. Он сел за столик и развернул газету. На второй странице он увидел заметку. «Полиция разыскивает пропавшего американца». Дикий Гринлиф, приятель убитого Фредди Майлза, исчез после того, как побывал на Сицилии. Том склонился над газетой, впившись глазами в это сообщение – По мере того, как он перечитывал его, ему казалось, что он испытывает некоторое раздражение, поскольку, как-то ни странно, оно было нелепым. Нелепо со стороны полиции проявлять такую глупость и беспомощность, да и какой смысл занимать место в газете этой глупой заметкой. В ней говорилось, что Г. Ричард, в скобках, Дики, Гринлиф, близкий друг покойного американца Фредерика Майлза, убитого три недели назад в Риме, исчез. После того как предположительно отправился пароходом из Палермо в Неаполь, и сицилийская полиция, и римская были приведены в готовность и искали его vigilantissimo усиленно. В последнем абзаце говорилось, что Гринлифа недавно вызывали в полицию в Риме, чтобы он ответил на вопросы относительно исчезновения Томаса Рипли, еще одного близкого знакомого Гринлифа, по сообщению газеты. Рипли исчез три месяца назад. Том положил газету, невольно изобразив удивление, в которое пришел бы всякий, прочитав сообщение, что исчез именно он. Он даже не заметил, что официант пытается подать ему меню, пока меню, наконец, не коснулось его руки. Самое время, думал он, идти прямо в полицию. Если против него ничего нет, а что может быть против Томаса и Рипли, то они, скорее всего, не станут проверять, когда он купил машину. Газетная заметка доставила ему облегчение, поскольку означало, что полицейские не напали на след автомобильного агентства в Тренто, где он зарегистрировал номера на свое имя. Том ел медленно, с удовольствием, после ужина заказал кофе и, перелистывая путеводитель по Северной Италии, выкрил пару сигарет. Но потом в голову ему полезли разные мысли. Например, почему эта заметка в газете такая небольшая? И всего-навсего в одной газете? Нет, в полицию он не пойдет до тех пор, пока не увидят два-три подобных сообщения или одно большое, не заметить которое невозможно. Наверняка скоро напечатают большую статью. Пройдет несколько дней, и если Дикий Гринлиф так и не объявится, у полиции возникнет подозрение, что он скрывается, потому что убил Фредди Майлза, а, возможно, и Тома Рипли. Мардж, должно быть, сообщила полиция, что разговаривала с Томом Рипли две недели назад в Риме, но полиция его так еще и не видела. Он продолжал перелистывать путеводитель, пробегая глазами сухую прозу и статистические данные, а заодно предаваясь своим мыслям. Том думал о Марч, которая теперь, наверное, сдает свой дом в Монджибелло и собирается в Америку. Она узнает из газет об исчезновении Дики и всю вину возложат на него. В этом Том не сомневался. Потом напишет письмо отцу Дики и скажет, что Том Рипли оказывал на него самое дурное влияние. Возможно, приедет и мистер Гринлифф. Как жаль, что он не может предстать перед ними, как Том Рипли, чтобы успокоить их на этот счет. А потом явиться, как дикий Гринлифф, в полном здравии и раскрыть тайну. «Можно еще немного побыть в роли Тома», — подумал он. Надо чуть-чуть сутулиться, вести себя поскромнее, быть может, даже нацепить очки в роговой оправе и изобразить на лице больше печали и уныния, чтобы отличаться от Дики, в уголках рта которого таилось напряжение. И все это нужно на тот случай, если кто-то из полицейских, с кем ему придется разговаривать, видел его как Дики Гринлифа. Как звали того полицейского в Риме? Ровассини Том решил вымыть волосы в более крепком растворе хны, чтобы они сделались еще темнее. Он в третий раз просмотрел газеты в поисках какого-нибудь сообщения о деле Майлза. Ничего.